Последнее покушение «У твоей бабушки дружок объявился», — сообщает медсестра, когда я прихожу в отделение для пациентов с ментальными расстройствами. «У кого? У Вареньки? Вареньки Савальской?» «Да, я была на прогулке с нею и Йоргеном, нашим новым постояльцем из отделения Д, и они полюбили друг друга». Как будто в этом нет ничего особенного. Мы им мороженое подали на террасе, и я ушла по своим делам, а когда вернулась, они уже держались за руки. Я застываю точно соляной столб, полностью выпадаю в осадок. Доваренька прокляла бы каждую минуту, проведенную рядом с ним, будь она в своем уме. Он же совсем не в ее вкусе, с этим шелковым платочком в нагрудном кармане и четко выговариваемыми гласными. С другой стороны, будь она в здравом уме и твердой памяти, она бы сходу его отвергла. А тут, перед тем, как выпить на посошок, что-то такое в ней, видимо, всколыхнулось. Ведь она 37 лет провела, можно сказать, в одиночестве. Она не помнит, как Йоргена зовут, а он постоянно забывает номер ее палаты. Но в течение дня они так или иначе находят друг друга. И бабушка моя больше не убегает по ночам искать Вадима, свою маму, Ганнибалу, Селесту или Санкт-Петербург. Йорген — истинный джентльмен. Сестры и санитары рассказывают, что он часто сидит на диване с Варенькой, и она слегка прижимается к его плечу. Потом он нажимает тревожную кнопку, что висит у него на шее, и говорит разборчиво, «Я хотел бы заказать два бутерброда с креветками и два бокала сухого белого вина. Благодарю». Три месяца спустя после знакомства моей бабушки с Йоргиным под ее окном пробивается сквозь мерзлую землю росток зимней розы, и Варенька Савальская уходит из жизни. Бог наконец-то поквитался с распиленной дамой. Он все-таки не стал дожидаться, пока ручей полностью высохнет. Ольга отменяет выступление в «Ла Боэм» в Цурихе и тем же вечером прилетает домой, чтобы помочь в подготовке похорон. Карл и Клодель и так уже находились со мной, а теперь носятся вокруг моей сестры, пока она достает из чемодана платье с зашитой в нем мышеловкой, а потом Перлмана и Марию Калос. Позднее прибывает моя мать с размазанной по всему лицу косметикой. Она, видно, перестала наклоняться вперед, когда плачет. Председатель на месяц укатил в Японию. Ну вот и славно. Уж очень редко мы теперь собираемся. Я имею в виду родных. Мы разобрали все грязные Варенькины вещи, и тут вновь возникла русская книга об Анне Карениной. На сей раз она оказалась на комоде. «Я страсть как любила, когда Варенька читала нам ее вслух», — улыбается Ольга и берет книгу в руки. Мать моя кивает и смотрит на нас так, будто над чем-то размышляет. «Читать — это слишком сильно сказано», — начинает она. «Что ты имеешь в виду?» — я гляжу на нее. «Да Варенька вообще не умела читать», — бормочет моя мать. Повисает тишина. «Да нет же, умела!» Она читала нам страницу за страницей, — раздраженно возражаю я. — Вовсе нет. Она просто повторяла то, что ваша прабабка Эстер читала ей. Ей тогда девять лет было, и она какие-то небольшие кусочки запомнила, а все остальное — это ее фантазии. Я поражена. — А как же тогда с чужими письмами, которые вы переписывали? — спрашивает меня Ольга. — Я задумываюсь. — Ну... «Если уж на то пошло, на самом деле это Грета читала их и писала, если в том была нужда», — отвечаю я. А Варенька диктовала, что писать. Мать моя смотрит на меня с недоумением. О том, что мы вскрывали чужие письма, она раньше не слышала. «Эстер, и это ты такая милая, славная?» «Я тебе не славная и не милая, чёрт побери!» «Ладно, уймитесь. Но когда вы с дедом узнали, что Варенька не умеет читать...» — спрашивает Ольга. — Деду, наверное, потребовалось несколько лет. В основном из-за языка. Варенька всегда как-то умела эту тему обойти или сделать вид, что газеты и большая литература — пустая трата времени. Сарказм позволил ей перевести дыхание. — А я обнаружила это, потому что в Варенькиной версии все время появлялся какой-то карлик, — продолжает моя мать. — Я потом, когда мы читали роман в школе, никак не могла его там отыскать. Я с удивлением смотрю на нее. Это была наша с дедом большая тайна, и мы решили оставить ее при себе. Даже Вареньке ничего не сказали. Она, наверное, проклинала себя, что не умеет читать, но была слишком горда, чтобы признаться в этом. Вот и я только теперь, когда ее больше нет, решилась рассказать об этом. «О каком таком карлике вы говорите?» — спрашивает Карл. «Это был знакомый Вареньке. Он родился таким, как тот мужчина в бассейне», — объясняю я. «А их на самом деле много? Я же сказал, что не верю карликам». Мать моя скоренько меняет тему. «Папа ко мне прилетал сегодня ночью. Хотел утешить меня, а потом снова улетел. Прямо через закрытую дверь. Да, а еще у меня шнапс был на прошлой неделе». Мать моя нанизывает одно предложение на другое, не останавливаясь. Прямо дышать за нее приходится. Ольга вздыхает. «И кто же у нас Шнапс?» — спрашиваю я. «Это специалист по очистке помещений от призраков. Мы называем его Шнапсом, потому что имя у него звучит похоже. Он очистил от привидения нашу спальню, где долгое время стояла по утрам миниатюрная гренландская дама с ребенком на руках и глазела на меня, когда я просыпалась. И это меня сильно печалило». рассказывает моя мать и наливает себе компари. «Жуть какая! И ты не боялась?» — интересуюсь я. «Да нет, для этого не было причин. Но ну, надо подумать, может, и этот дом следует очистить?» Я разглядываю свою мать, лилово-глазую Еву. Иногда меня просто поражает, что она до сих пор дома помрачение красиво, Красивая и сумасшедшая Ева. «Кстати, я сегодня в бутик «Ланком» в магазине заходила». Она единственная из моих знакомых, кто может увязать приведение с ночным кремом в одном предложении. Мать моя говорит об универмаге, как о близком родственнике. «Мне накануне приснилось, что у тебя фасад магазина на спине вытатуирован», замечает Ольга. Мать моя невозмутимо продолжает. «Я получила бесплатный набор с новым кремом для кожи вокруг глаз. Продавец был в шоке, когда узнал, сколько мне лет на самом деле». Мы с Ольгой обмениваемся взглядами. «А где мы будем Вареньку хоронить?» — спрашивает моя мать, которая никогда не умела угодить своей собственной матери. «Хм, бабушка ведь ходила на похороны только для того, чтобы убедиться, что тот или иной баран действительно помер». «Как было с этой русской, Ивонной?» — вставляю реплику я. «В общем, Карл...» — начинает объяснять Ольга, усаживая сына к себе на колени. «Ивонна лежала в открытом гробу, а Сергей...» Он взял с собой в церковь бутылку армянского коньяку и прошептал на ухо покойнице. «Хочешь выпить, пока мы гроб не закрыли?» Карл качает головой. «Странный этот Сергей», — говорю я. «Варенька ни при каких обстоятельствах не хотела, чтобы ее отпевали в русской церкви. Она ненавидела все эти ладаны, миры и высокие камелавки. продолжает Ольга. Мы с матерью согласны с нею и, в конце концов, решаем провести церемонию прощания в церкви Нафанаила на Амагере и пригласить нашего любимого пастора. При входе в церковь мне снова бросаются в глаза надпись над дверями «Видеть вас хочу не такими, какими мир хочет». И я прекрасно знаю, что бы ответила на это Варенька. На скамьях расположились Сергей и Иван вместе с другими скорбящими. Мясникова Лили, Йохан и Вибики с Гретой заняли места во втором ряду. Остальные мне незнакомы. Может, это болельщики собачьих бегов? Я и думать не думала, что у Вареньки столько приятелей и знакомых. Во время церемонии я только и жду, что Варенька восстанет из гроба под барабанный бой и выйдет на поклон. Бах! Бах! Живая и дерзкая, в целости и сохранности, на собственных ногах. Она спасла мне жизнь. рыдает Гретта, утирая слезы носовым платочком. Она, наверное, плачет сегодня больше всех. После службы Йоханна и пятеро русских выносят гроб на улицу, а мы следуем за ними. И первое, что я вижу, это как жена псаломщика в витрине прачечной самообслуживания напротив церкви закладывает в машину белье мужа. Псаломщик весит более центнера, и его трусы размера XXL заполняют все поле зрения. На краткий миг молчаливая, одетая в черная процессия составляет резкий контраст с трусами псаломщика. Вареньке это весьма понравилось бы. Что ж, даже торжественность этого момента Богу не дано сохранить. Для кофе в Варенькиных комнатах мы с Ольгой в достатке запаслись армянским коньяком. Грета быстро опьянела, и Йохан вынужден поддерживать ее, когда она заплетающимся языком держит прощальную речь. Варенька спасла мне жизнь. Далеко не все были в восторге от ее супов. Это все, что я имею сказать. В этот момент с заплаканным лицом поднимается с места Сергей и на едва понятном датском говорит о том, какие волшебные супы готовила Варенька и какой она была при жизни. Она удивительная и чудесная, заканчивает он свою речь по-русски. «Она была удивительная, чудесная», — переводит моя мать. Вот что говорит Сергей. «Во всяком случае, Хеннинг в последнее время терпеть не мог Варенькины супы», — снова вклинивается в разговор Грета. Тш". Мать моя строго смотрит на нее. Я оставляю реплику Греты без ответа. «Сколько загубленных душ на совести моей бабушки!» хотя говорят, что второе убийство дается легче, чем первое. Мать моя одной рукой обнимает Карла, а другой вытирает слезы из глаз. Она, судя по всему, чувствует и облегчение, и отчаяние. Тяжело было быть дочерью Вареньки. Душевной теплоты между ними так и не установилось. Я решение своего не меняю. Похороните меня на острове между могилами Филиппа и папы. Я киваю. Ольга берет меня за руку. Из уважения к памяти Вареньки она надела платье с мышеловкой, чтобы чувствовать не только душевную, но еще и физическую боль. Варенькина эра с карликами, собачьими бегами и распиленными дамами завершилась, и я даю волю слезам. «Луковка», — улыбается Ольга. «После кофе поднимемся наверх и поставим перлмана». Следующим утром мать Йохана просыпается на Варенькином диване с пузырем со льдом на голове. несколько неожиданно для меня что рядом с ней сидит моя мать обнимая грету за талию они тихо беседуют о чем то а увидев нас грета бормочет что то насчет того что вчера у нее слишком язык развязался дескать это коньяк за нее говорил она просто выдала желаемое за действительное больше мы уже никогда не услышим от нее ни слова о смерти могильщика или о возможном воздействии на пищеварение варенькиных супов Через неделю после похорон бабушки приходит запрос из Управления государственных лотерей. Она выиграла пять тысяч крон, и они желают знать, кому выплатить эту сумму. От Вареньки мы никаких вестей не получаем. Может, у каждого свой рай. Но рай без собачьих бегов вряд ли ее полностью устроит. Впрочем, может, оно и есть Царство Небесное со светящимися душами, среди которых она отыщет деда и Вадима. И попала ли Варенька туда вообще? Может быть, и попала. Вот только никогда в этом не признается. Месяц спустя на глаза мне попадаются ее черные кожаные туфельки. Наверное, ему проглядели их, когда делали уборку. Они такого маленького размера, что вполне могли бы подойти и ребенку. Я переворачиваю их, и из левой туфельки выпадает на пол пятикопеечная монета.